Полюбовавшись очередным прибытием в лагерь, встречающих хомиссара Крутзин и эскорта Беслана, Антон дождался полноценных тягучих сумерек, его любимое время для всякого рода пакостей, и во главе своего маленького отряда двинулся по набитому маршруту в обход перевала. Шведов остался на месте, с тем, чтобы, когда окончательностям нет, перебраться на дополнительную наблюдательную позицию, откуда посредством 12-кратного бинокля можно контролировать ситуацию в лагере и координировать действия засадной группы. По валунам ноги ломали недолго. Едва перевал остался в километре за спиной, выбрались на дорогу и нагло припустили с маршевой скоростью, наверстывая упущенное время и высматривая удобное местечко для засады. Как это ни странно, для столь бардачного ландшафта, изобилующего нагромождением многочисленных природных укрытий, изгибов и впадин, такое занятное местечко обнаружилось отнюдь не сразу, а чуть ли не в пяти километрах от перевала. Антон уже начал беспокоиться, что придется брать араба в атаку, либо экстренно окапываться. «Это оно самое!» — компетентно заявил Джо, издали приметив в ночной прибор заметное сужение дороги, за которым сразу же следовала небольшая петля, огибавшая рощицу невесть как сюда забравшихся низеньких деревьев. «Лучше не придумаешь! Пили дерево!» Вали поперек дороги, мочи всех подряд. За неимением времени пилить ничего не стали. Сразу за поворотом наложили гряду булыжников, вспотев при этом, как в хорошей бане. На скорую руку прорепетировали три варианта возможных действий по расчету. Едва успели перевести дух и выкурить по пол сигареты побеспокоил шведов. «Первый? Абрикосу?» «На приеме первый», — ответил Антон, отметив, что полковник до неприличия возбужден. «Пошли?» «Пошли, пошли. Две к вам, как и планировали. беслан тоже выезжает из лагеря, домой едет. У меня здесь сейчас будет пусто. Красота! Как понял?» «Понял вас, понял». Антон поморщился. Полковник сказал много лишних слов. Подробности? Да, подробности, разумеется. Эм, наш парень сел во вторую машину сзади, как и предполагали. А какие еще подробности? Все, работайте, бог в помощь. Я пошел назад. На основную позицию буду ждать вас там. Что-то мне тут некомфортно. Близко слишком. Все, до связи. Абрикос, рявкнул в радиостанции Антон. Абрикос первому. Ну что тебе еще? возмутился полковник. Ты не аррит так. Тут, между прочим, пятьсот метров. Сейчас машины отъедут, все будет слышно. Дама с объектом, уточнил Антон. Дама? Хм, дама, дама. Полковник вдруг задумался. Антон, ругнувшись, непечатно покачал головой. — Ну, конечно. Все внимание сосредоточил на арабе. На даму наплевать. А ведь следовало ожидать. — Стратег. Мать его, иди. — Дама? — Даже не знаю. Судя по тону, шведов не желал обсуждать эту проблему. — Может, и села с другой стороны. «Маяк едет к вам, мой приемник его вполне ловит, значит, и дама, но конкретно не поручусь, упустил, упустил, ну, сам понимаешь, бинокль, темнота, фары светят, как понял?» «Да все я понял», — воскликнул Антон, — «хоть скажите, в первой машине ее нет?» «В первой? Точно нет», — оживился полковник, — «всего садились девять». Во вторую четверо со стволами и один без. Объект, то бишь. И в первую четверо со столами Никакой юбки промеж я не приметил. Клянусь твоей задницей, в первой машине дамы быть не может. Ладно, до связи. Буркнул Антон, отключая рацию. Вот уж стратег Фуев, мать его, надышался горным воздухом полковник проспал бабу и теперь мы не знаем где она едет и едет ли вообще прокомментировал вредный джо и в связи с этим нам придется работать под микроскопом поздравляю если она не дай бог окажется в первой машине я его лично рассчитаю пробурчал антон мужики работаем по второму варианту Быстренько легли по местам, ждем. Ждать пришлось недолго. Минут через пятнадцать вдалеке показались две пары фар, разрезавшие легкую дымку ночного тумана, и послышалось негромкое урчание хорошо отлаженных моторов. Дождавшись, когда первые брикет фар заплясали на отрезке дороги перед поворотом, Антон осторожно повернул голову вправо, придирчиво оценил степень маскировки соратников хорошо лежат грязные разводы белых а марс халатов гармонично вписываются в окружающий ландшафт состоящий из лежалого снега вперемешку с разнокалиберными булыжниками и валунами успевшими днем схватить свою порцию солнечной ласки и образовать вокруг темные проталины Пять баллов. Джипы, идущие с достаточно приличной скоростью на дистанции метров десять друг за другом, приблизились к рощице и начали притормаживать. Как только передняя машина пошла в зону поворота, справа, на обочине, за пять метров до кладки, невесомыми призраками вспорхнули север и сала. И в два смычка лопанули его весь магазин из своих валов, целя на уровне нижнего обреза стекол. Завизжали тормоза, водил успел среагировать. Однако поздно, уже ничего нельзя было сделать. Джип по инерции влетел в густую очередь, прихорошился от передней стойки до багажника с двойным пунктиром искрящихся пробоин и уткнувшись бампером. В рукотворную каменную гряду встал. Второй джип, вшедшись сзади, как привязанный, мгновенно влетел в задницу переднего брата и надсадно взрывел мотором. Водила, по всей видимости, в панике перепутал педали. Тотчас же, с правой стороны, как из-под земли, выросли рядком Антон, Барин и Джо, а чуть позади за командира Мо со своей филигранно отлаженной ВСК-94. И принялись развлекаться, каждый на свой манер, но очень шустро и снорово, как будто всю жизнь только этим и занимались. Антон приставил ствол автомата к стеклу правой передней двери, дал длиннющую очередь, прошивая старшего машины и водилу, и точно же кувыркнулся вправо, уступая место шаганувшему вперед МО. В то же время Джо, страшным ударом приклада, вынес стекло с задней правой двери и прянул в сторону. Стоявший на готове барин сунул в салон мощный фонарь с геновой лампой и включил его, освещая и слепя тех, кто был на заднем сиденье. — Правильно, — сказал полковник. — В центре штатский, по обеим сторонам бойцы с оружием. Мо хватило секунды чтобы сориентироваться. Почти нецелес он мгновенно убил охранников, всадив каждому в голову по пуле и, направив ствол на раба, пробормотал что-то на тарабарском языке. — Это ты о чем? — поинтересовался Антон, машинально глядя на часы и подсчитывая примерное время силовой фазы. — Это мы тут с вами рассматривали все в деталях, А на самом деле, с момента въезда переднего джипа в сдвоенную очередь до последнего выстрела Мо прошло едва ли тридцать секунд. «Это Каран», — пояснил Мо, продолжая целиться в араба. «Дословно, всему приходит конец, но он, кажется, не понял». «А он, по-моему, вообще ничего не понял». «Опустил ствол!» — распорядился Антон и с тревогой поинтересовался у осматривавшего передний джип Севера. «Как?» «Нету!» — пошарив лучом фонарика по салону, доложил Север. «Одни духи!» Сделав знак барину и Джо, чтобы вытащили забрызганного кровью араба наружу, Антон, отобрав у Севера фонарик, самолично смотрел в багажники на всякий случай. Багажники были пусты. эмисар не сопротивлялся, он растерянно озирался по сторонам и порывался что-то сказать. «Рот закрой, когда не спрашивают». Антон сунул ствольный срез, теплый еще, остро воняющий порохом под нос арабу и поинтересовался на английском. «Ты меня понимаешь? Если нет, придется тебя расстрелять».